наздешенством впилась взглядом в застывшее лицо и в неподвижные глаза и стон, который послышался снова, немало я не тронул, словно перед ней был неживой человек. Ой, Зояня. Не зdartл, вмешался я. Разве можно быть такой жестокой? Пожалейте несчастную мать. А кто пожалел меня? перебила она. Она это посеяла. Пусть стонет, пришла поражатый. Если недостатки его сына, начал был я, недостатки! вскричала она, раздражаясь слезами. Кто смеет хулить его? Он в миллион раз достойней своих друзей, до которых снисходил. Никто не любил его больше, чем я. Никто не сохранил о нём таких дорогих воспоминаний, воскликнул я. Но я хотел только сказать, если у вас нет сострадания к его матери, и если его недостатки, а вы говорили о них со злобой, ложь, вскричала она, и он начал рвать на себе волосы. Я его любила, если его недостатки вы не можете забыть в такой час, взгляните хотя бы на эту женщину, так, словно вы её видите впервые, и помогите ей. Всё это время лицо матери было недвижимо. Оно застыло, замерло, глаза были широко раскрыты и устремлены в одну точку. Время от времени раздавался стон, и голова беспомощно дёргалась, но других признаков жизни не было. Вдруг мисс Дарт к лупала перед ней на колени и начала расстёгивать на ней платье. "Будь ты вы прокляты", крикнула она, взглянув на меня. В этом взгляде было бешенство и мука. Вне добрый час вы когда-то пришли сюда. Будьте вы прокляты, уходите. Я вышел из комнаты, но точь-точь же вернулся, чтобы позвать слугам. Роза Дартл стои на коленях обняла к менявшую женщину. Она целовала и окаликала её, рыдала, наконец притянула к себе и прижала, как ребёнка к своей груди. Всю свою нежность ина вкладывал в усилие вызвать к жизни её погашие чувства. Теперь я не боялся оставить их одних и снова вышел из комнаты. Спустившись, я поднял на ноги весь дом. Вернулся я позже, в середине дня. Мы положили его в комнате матери. Мне сказали, что она всё в том же состоянии. Мисс Дартл не отходит от неё. Подходят и врачи, приняты все меры, но он лежит как статуя и только изредка стонет. Я обошёл весь этот печальный дом, я опустил штор. Затем я опустил шторы в той комнате, где он лежал. Я поднял тяжёлую, как свинец, его руку и прижал к своему сердцу. И весь мир был для меня смерть и тишина. И только стоны его матери врывались в эту тишину. Глава 57. Эмигранты. Но мне предстояло ещё одно дело, прежде чем ему отдаться своим чувствам, вызванным этим потрясением. Необходимо было скрыть всё, что случилось, от уезжавших, они должны были уехать в счастливом неведении, с этим нельзя было мешкать. В тот же вечер я отвёл мистера Миккебер в сторону и поручил ему позаботиться о том, чтобы мистер Пэгги ничего не узнала о катастрофе. Мистер Миккебер с большой готовностью согласился и обещал перехватывать все газеты, в которых мистер Пэгги мог бы о ней прочесть. Если эти сведения до него дойдут, то только переступив через это тело, хлопнул себя по груди мистер Миккебер. Следует заметить, что у мистера Микабера, который принаравливался к своему новому общественному положению, был теперь вид залихватского пирата, ещё, правда, не вышедшего столкновение с законом, но во всяком случае весьма деятельного и готового на всё. Можно было принять его также за дитя лесных дебр, привыкшего жить вне границ цивилизации и возвращающегося назад в свои родные дебри. Среди прочих вещей он раздобыл себе плюнчистый костюм, и соломенную присмолённую шляпу с очень низкой тульёй. Под мышкой у него торчала подзорная труба, он то и дело поглядывал на небо, словно ожидая непогоды, и в своём грубом наряде, куда больше подходил на моряка, чем мистер Пегати, приготовилась к бою, если можно так выразиться, и всё его семейства. Голову миссис Микабер венчала плотно прилегающе Очень простая шляпка, с трайно подвязанные ленты под подбородком. А сама она туго замотана была в шаль, концы которой крепко завязывались на пояснице и напоминала узел точь в точь, как я впервые предстал перед бабушкой. Насколько я мог видеть, также замотана была на случай бури мисмекберг, на которой тоже не было ничего лишнего. Юного мистера Мекабера почти невозможно было разглядеть невооружённым глазом, на нём была аггернцейская блуза и матросский костюм из такой жёсткой материи, какой я никогда раньше не видывал. Что же касается других детей, они были закуплены как консервы в непроницаемые футляры. У мистера Мекабера его старшего сына рукава были слегка засучены, по-видимому, для того, чтобы по первой команде Отцы сыны могли прийти кому угодно на помощь, выбежать наверх или затянуть вместе со всеми: "Эх, налегай". В таком виде мы вместе с страдальцам нашли их всех вечером на деревянных ступенях лестницы, которая в ту пору называлась Хангерфордский. Они ждали отхода лодки, увозившей часть их багажа. Трэдл свои рассказал о произошедшей катастрофе, и эта весть его потрясла. Его доброте и умении хранить тайну я мог не сомневаться. И теперь он явился для того, чтобы помочь мне оказать мистеру Пегги Эмили последнюю услугу. Здесь-то я и отвёл в сторону мистера Микабера и взял с него упомянутые обещания. Семейство Микаберов обитало в маленьком грязном ветхом трактире почти у самой лестницы. Комната этого деревянного строения нависала над рекой, Семья мигрантов привлекала такое внимание жителей Хангерфорда, что мы были рады спасти с их комнату. Находился на верхнем этаже и выступала над водой. Бабушка вместе с Агнес уже была там, обе они шили ещё какие-то вещи для детей, им помогала Пэгати, а перед ней находилась знакомая рабочая шкатулка, сантиметр и кусочек воска, которым суждено было столько пережижить. Не легко было отвечать на его вопросы. Ещё труднее было шепнуть мистеру Пегати, когда его привёл мистер Микабер, что я передал письмо, и всё обстоит прекрасно. Однако я справился с этими двумя задачами, и они были очень довольны. Если я и обнаруживал своё душевное смятение, то причиной его могла быть моя собственная утрата. А когда отплывает корабль мистер Микабер, спросила бабушка: Мистер Миккебер, считавший необходимым подготавливать постепенно свою супругу, а также и бабушку, ответил, что корабль отходит раньше, чем предполагалось накануне. "Разве с последней лодкой вам не сообщили, когда он отплывает?" спросила бабушка. "Сообщили с ударом, нет, отыс балсон. Ну, так когда же он отплывает?" "Нам сообщили с ударением, что мы должны быть на борту завтра утром к 7 часам", сказал он. "Так скоро?" Это точно, мистер Пагати, точно с ударами. Корабль спустится вниз по реке с отливом, подтвердил мистер Пагати. Если мистер Дэви и моя сестра на следующий день после полудня поднимутся на борт в Грайбенде, они смогут с нами попрощаться. Так мы и сделаем, сказал я. А до того момента, пока мы не выйдем в море, мистер Пегати, я будем тщательно наблюдать за сохранностью нашего багажа, сказал мистер Микбер, многозначительно на меня поглядывая. Эм, дорогая моя, тут мистер Микбер со своим обычным торжественным видом откашлялся. Мой друг мистер Томас Трэдлс любезно сообщил мне на ухо, что он хотел бы заказать те ингредиенты, необходимые для приготовления умеренной порции напитка, который всегда в наших умах связан с ростбифом старой Англии. Я хочу сказать пунша. При других обстоятельствах я не осмелился бы просить мистера Отвуд и мисс Уикфилд, но Что касается меня, то я с удовольствием выпью за ваше здоровье и успех, мистер Миккебер, заявила бабушка. "И я также", улыбаясь, сказал Агнес. Мистер Миккебер незамедлительно спустился вниз в трактир и скоро вернулся с кувшином, над которым вился пар. Нельзя было не обратить внимания на то, что он резал лимоны своим складным ножом. который, как полагалось, снажёг опытного колониста, был не меньше фута длиной, а потом не без хвоста вытирал этот ножирукав в куртке. Месси и Смекабер и два старших члена семейства были снабжены таким же грозным оружием, а у младших детей были подвязаны к поясу крепкой верёвкой деревянной ложки, предвкушая жизнь на корабле и в лесных дебрях. Мистер Микабер, вместо того чтобы разлить пунш для миссис Микабер и двух старших детей по винным рюмкам, стоявшим в комнате на полке, налил его в дрянные оловянные кружки. И поистине никогда он не пил пунш с большим наслаждением, чем теперь, наполнив свою собственную кружку вместимостью в пинту, эту кружку в конце вечера он спрятал в карман. Нам придётся встречь с отроскоши нашей отчизны, сказал мистер Миккебер, очень довольный этим отречением. Обитатели лесов, разумеется, не могут рассчитывать на то, что найдут нам такой же утончённость, как здесь, в стране свободы. В этот момент появился мальчуган, сообщивший, что внизу кто-то спрашивает мистра Миккебера. "У меня такое предчувствие", сказала миссис Миккер, поставив на стол оливьяновую кружку, "что это кто-нибудь из членов моего семейства". "Члены вашего семейства, моя дорогая", откликнулся мистер Миккер с тем жаром, который был ему свойственен, когда речь заходила на эту тему. "Члены вашего семейства и мужского, и женского пола заставляли нас ожидать слишком долго". Но теперь этот член вашего семейства, может быть, посчитается с моими удобствами и подождёт меня. Миккер тихо сказала его жена в такое время не должно обращать внимания на малые обиды, произнёс вставая мистер Миккер. Эмма, ваш упрёк справедлив. Вы бдки не вы, а моё семейство, Миккер, заметила она. Если моё семейство наконец поняло, чего оно лишается из-за своего поведения в прошлом, и протягивает дружескую руку, не отталкивайте её. Пусть будет так, дорогая моя, отозвался мистер Микбер. Есть не ради тех, то ради меня, прибавила миссис Микбер. И всё можно преодолеть, эмма, даже в такой момент, продолжал мистер Микбер. и сейчас я не могу обещать что под обобъятье вашего семейства но член вашего семейства который ждёт внизу может быть спокоен его пылкий чувство не встретит ледяного приёма с этими словами мистер микабер исчез и отсутствие его несколько затянулось так что миссис микабер стала выражать опасение не возникли ли между ним и членом её семейства прилекания наконец появился тот же мальчуган и вручил мне написанную карандашом записку наверху было начертано как полагается в судейских документах хэп против миккабера в записке мистер миккабер сообщал что снова арестован И пребывает в страшном отчаянии, а также просил прислать с подателем свинош и кружку вместимостью в пинту, дабы он мог ими воспользоваться в тюрьме в течение того краткого срока, какой ему ещё остаётся жить. Просил он меня также оказать ему последнюю дружескую услугу поместить его семейства в приходский работный дом и забыть, что на свете жил такой человек, как он. Разумеется, я спустился с мальчуганова вниз, чтобы уплатить деньги. Мистер Мекабер сидел в углу и мрачно взирал на агента шерифа, который его арестовал. Спасённый на этот раз, он пылко обнял меня и немедленно сделал пометки в своей записной книжке. Помнится, он был так аккуратен, что записал даже полпенни, который я не принял во внимание при подсчёте. Это важная записная книжка напомнила ему, кстати, о другом деле. Когда мы вернулись наверх в комнату, где он сообщил, что задержался по непредвиденным обстоятельствам, он вытащил из записной книжки большой, сложный, несколько раслист лист бумаги, покрытый старательно написанными колонками цифр. Только в школьном учебнике по арифметике я видел такие колонки. В этом я убедился, бросив на них взгляд. Это были подсчёты на разные сроки сложных процентов на ту сумму, которую он называл основная сумма в 41 фунт 10 шиллингов 11 1/2 пенсов. После тщательной проверки и старательной оценки собственных ресурсов он решил подвести общий итог, включая основную сумму и проценты за 2 года, 15 календарных месяцев, 14 дней, начиная с сего числа. Потом он написал на всю сумму долга аккуратнейшую расписку, которую тут же вручил Трэддлсу, как подобает мужчинам, выражая при этом горячую признательность.